Глава десятая Расположившись на высоком табурете у барной стойки, Герхард смаковал напиток, так горячо разрекламированным местным ментатом. Результатом дегустации остался доволен. Если не сказать больше, на самом деле он даже не припомнил, когда пробовал что-то лучшее. «Хм, очень даже неплохо, а ведь прав оказался Быков, чертовски хороша мещеряковка». Неторопливо наслаждаясь напитком, Герхард рассматривал помещение бара. Кроме шести высоких табуретов у барной стойки, вдоль стен расставлены деревянные столы, рассчитанные на четырех посетителей, а посередине большая пустота. Как пояснил Герхарду хозяин бара месье Жан, он же бармен, по вечерам собирается публика не только выпить, поговорить, но и потанцевать. Для парней после тяжелого рейда хороший способ снять стресс. Не все же время алкоголь глушить. Дверь бара почти не успевала закрываться. Жители штаба активно принялись подтягиваться на огонек. Этака мисс скоро не хватит. «Привет, молодежь! Ксанка, вам, как обычно, коктейль!» Месье Жан, ответив на приветствие, обратился к девушке с длинными льняными волосами. Вернее, к молодой женщине округлый животик привлекал к себе внимание. Одетая в бундосверовскую парку, она выглядела весьма миловидно. Рядом с ней в таком же камуфляже парень, заправленная в брюки куртка, кожаный офицерский ремень оттягивает кобура с пистолетом. По округлой рубчатой рукояти Герхард опознал Люгиар. Месье Жан улыбнулся и снял с возвышающегося над барной стойкой странного вида серебристого аппарата большой, расширяющийся кверху алюминиевый стакан. Из холодильника, что стоял у него за спиной, достал литровую бутылку с молоком и пластиковый контейнер. Вылил молоко в стакан и положил в него, зачерпнув из контейнера десертной ложкой четыре порции мороженого. В заключении добавил апельсинового сока. Герхард рассмотрел на пузатой стеклянной бутылке этикетку с изображением апельсина. Внешник заинтересовался процессом и не сводил глаз с диковиного аппарата. Бармен установил наполненный стакан под аппарат и включил его. Раздался монотонный гул. «Так это миксер», — догадался Герхард, — «только очень примитивный». Чудо-машина перестала гудеть. Месье Жан разлил по двум стеклянным стаканам белый и на вид довольно густой напиток. С улыбкой подал молодой паре, пожелав приятно провести вечер. «Эта девушка и есть мое задание. Симпатичная, жаль отдавать ее головам. У него впервые защемило сердце в отношении низкосортных людей, волей судьбы, оказавшихся в улье. Он тут же постарался забыть про свою минутную слабость. Покрутил пустой стакан и попросил месье Жана повторить. Прикрыв глаза, наслаждался новой порцией мещеряковки. «Привет, ребята! Ксанка, как ты себя чувствуешь? Все хорошо?» Донесшийся, словно из далекого прошлого, знакомый до боли голос заставил Герхарда вздрогнуть и открыть глаза. Скосил в сторону глаза, и его словно обдало жаром. Рядом с молодыми людьми стояла... Хелен, его Хелен. Герхард поперхнулся и закашлялся. Глаза заслезились, поспешно поставив стакан, прикрыл лицо руками. Сидевший возле стойки, Рейдер постучал ладонью по его спине. «Спасибо!» — сиплым голосом поблагодарил Герхард, восстанавливая дыхание. Хелен вместе с Мирославом Эксанкой, реагируя на шум, меликом взглянули на него и затем отошли к свободному столу. Отдышавшись, Герхард одним махом опрокинул в рот напиток и, котнув по стойке спороны в оплату за выпивку, направился к выходу. Проходя мимо, Хелен прикрыл лицо, делая вид, что собирается поправить волосы. Но В эту минуту он не был готов к долгожданной встрече с бывшей возлюбленной и не хотел, чтобы она его узнала. Герхард хоть и надеялся, что Хелен жива и упомянутая Иванычем знахарка, это она и есть, но когда его надежды оправдались, он очень сильно растерялся. Сидевшую за столом Хелен будто током ударила. Она посмотрела в спину прошедшему мимо мужчины. Что-то очень смутно знакомое показалось в его фигуре и походке. «Хелен, все в порядке?» Ксанка обратила внимание на ее озабоченное, слегка побледневшее лицо. «Все хорошо», — улыбнулась знахарка, но на душе по-прежнему неспокойная. Набив грузовики ящиками с автоматами и патронами на военном складе, который не успели распотрошить после перезагрузки другие желающие, колонна рейдеров возвращалась в стаб. Проезжая по окраине перезагрузившегося городского кластера, следопыт, посоветовавшись со стрельцом, дал команду завернуть к торговому центру. Еще оставалось свободное пространство в одной из шишик, да и на броне можно коробки уложить. Продуктов, как и патронов, никогда много не бывает, и если есть возможность пополнить их, то грех не воспользоваться оказией. Огромное квадратное здание в три этажа с многочисленными яркими вывесками представляло собой торговый центр, объединяющий площадки как с продовольственными товарами на первом этаже и с одеждой, обувью, косметикой, бытовой техникой на втором и третьем. С тыльной стороны торгового центра часть первого этажа занимал фирменный рыбный магазин «Дары Нептуна». Манкурт о нем рассказывал мелкий, который в этих местах мародерил и раньше. Мол, в нем очень вкусный копченый уголь, постоянно в продаже имелся. Но, насколько знал Манкурт, продуктами затарятся только здесь, а мародерить «Дары Нептуна» планов не было. Места и так почти не оставалось, не до деликатесов. Парень давно обещал Анжелике привезти что-нибудь очень вкусненькое, а за базар нужно отвечать. Пока рейдеры загружались товаром, вдоль стены испуганно толпились покупатели и продавцы. Охранников, вначале попытавшихся показать, что они тут самые главные и крутые, заперли в подсобке. Особо ретивым перед этим накостыляли по шее. Никто пока не урчал и не бросался кусаться. Кластер один из немногих долгих. Может, в других районах Улья их достаточно много, но в этой части, насколько было известно Манкурту, один или два. Транспорта в колонии мало, он только для груза. А рисковать, чтобы набрать для стаба возможных иммунных из покупателей и сотрудников торгового центра, даже не думали. Не хватало, чтобы часть из них по дороге обратилась и попыталась загрызть своих спасителей. Потаскав вместе со всеми картонные коробки с расфасованными в пакеты крупами и макаронными изделиями, Манкурт подумал об Анжелике и о себе любимом. Как сказал стрелец, что как только они догрузят машину и бронетранспортеры, то сразу отправятся в стаб, никуда более по дороге не заезжая. Прикинув, что парни еще как минимум хороших полчаса будут грузиться, подошел к стене, за которой располагался вожделенный магазин. Оббегать по улице торговый центр он не собирался, нечего время зря терять, и к тому же легко на кого-нибудь нарваться. Отхлебнул живчика из фляжки, пополнив энергию, после чего приступил к созданию прохода, сфокусировав взгляд в одной точке. Стена быстро поддалась и поплыла, сформировав необходимый размер, не теряя времени, вошел в стену. Уж очень захотелось побаловать Анжелику, да и себя самого, истекающим жиром, копченым деликатесом. По рассказу Мелкого это нечто божественное по вкусу, а про ныра Рейдер знает, о чем говорит. «Ой, мамочка!» Воскликнула молоденькая продавщица и, тут же обмякнув, рухнула на пол без чувств. Остальные полтора десятка покупателей-продавщиц, и стеснившиеся плотной кучкой у огромной витрины, потеряли дар речи, когда из стены, словно привидение, вышел то ли военный, то ли очередной бандит. А вот уже минут сорок, отогнав в сторону горожан, вооруженные мужчины в внаглую выносили на улицу рыбную продукцию. Еще не успел за спиной закрыться проход, как автоматная очередь прошлась над головой Манкурта, кроша на стене штукатурку и только чудом его не задев. Голубовато-серая взвесь припорошила мгновенно упавшего на пол проходца Не видя противника, но примерно определив, откуда ему прилетело, Манкурт дал две короткие очереди и укрылся за витриной холодильником. Визжа и охая, толпа шарахнулась в сторону. Вторая очередь в дребезги разнесла стекло, засыпав осколками выложенную в ряд замороженную семгу и форель. Вновь повезло, пули его не задели. Плюнув на деликатесы, жизнь дороже, решил смотаться обратно. Осторожно, чуть ли не на четвереньках, пробрался вдоль стены до конца торгового зала в самый темный угол электричество во всем здании после перезагрузки, разумеется, не было. Дневной свет от огромных окон сюда не добивал. Приподнявшись, Манкурт приступил к созданию прохода, но закончить не успел. Затылок словно взорвался. От сильного удара Рейдер полетел вперед и врезался лбом в стену, оставшуюся по-прежнему твердой, как камень оставляя за собой на окрошенной поверхности кровавый след, медленно сполз на пол. Стоявший позади его мужчина, одетый почти так же, как и манкурт, опустил руки с автоматом. Именно им, коротко размахнувшись, ударил по затылку рейдера. Склонившись над бесчувственным телом, он перевернул свою жертву. Смотревшись в лицо, мужчина замер от удивления. «Пискарь!» Обернувшись, громко выкрикнул. — Давай ко мне. Так, берите его и мигом ко мне в тигр. И смотрите, отвечайте головой за его безопасность и жизнь. — Как скажешь, старшина. Бронированный автомобиль встряхнуло. Водитель, преодолевая вброд мелководной ручей, не заметил вымойну и влетел в нее передним правым колесом. Пескарь застонал и, открыв глаза, увидел склонившегося над ним своего заместителя. «Старшина? Я не понял. Ты как вообще здесь оказался?» Затем с недоумением уставился в потолок броневика, соображая, что он сам делает в автомобиле. Потряс головой, пытаясь прогнать видение, и тут же скривился от боли в затылке, да и лоб давал о себе знать неприятным жжением и болью. Зашуршала винтовая пробка, и горлышко пластиковой бутылки уткнулось ему в губы. Услышав знакомый аромат живчика, обхватил губами горлышко и присосался так, что старшине пришлось силы его вырывать. «Хватит, сам же знаешь, что много нельзя!» Отложив в сторону бутылку, старшина помог пескарю принять вертикальное положение. Впрочем, чувствовал он себя хорошо. Чудодейственное воздействие живчика на восстановление организма и затягивание ран не заставило себя ждать. «Э, — По поводу, как я сюда попал, — усмехнулся старшина, — то это ты скорее к нам попал, а не наоборот. Босс, ты теперь рейдером заделался. — С чего ты это взял? Искарь удобнее устроился в кресле и облегченно выдохнул. Уф! После чего радостно засмеялся. «Наконец-то!» «Что «наконец-то?» — не понял старшина. «Так я практически сразу после того, как наши парни меня тогда довезли и высадили, потерял память». За мной топтун гнался, а я на велике от него сматывался, выскочил с поля на шоссе и на всей скорости врезался в БТР. Меня откинуло на обочину, где я затылком угодил в дорожный столбик, и все. С тех пор ничего не помнил, кто я, что я. Меня привезли в стапы, после как вылечили по-новому окрестили, так появился в Улья новый рейдер по имени Манкурт. А вот с восстановлением памяти мне не смогли помочь. Ни врачи, ни знахарка. Сказали лишь, что со временем память восстановится. Выходит, не соврали. «Ха — Ха! — рассмеялся старшина. — Извини, но это я тебя вылечил. — В смысле ты? Пискарь не понял своего зама и вопросительно на него посмотрел. «Мы мародерили рыбный магазин, а рейдеры с обратной стороны занимались тем же в торговом центре. Они нас не видели, а мы старались не светиться перед ними. Нас же гораздо меньше. А тут ты сквозь стену прошел. Решили, что рейдер, и решили взять живым, поэтому стреляли поверх головы. А когда загнали в угол, и ты, видимо, решил обратно уйти, я и отоварил тебя прикладом автомата по затылку. Вот и выходит, что я твой домашний доктор». Закончив рассказ, старшина вновь весело рассмеялся. Не удержались и пулеметчик с водителем. — Так, бойцы, — посерьезнил старшина, — вы ничего не слышали и не видели. Предупреждать вас второй раз, я думаю, не стоит. Те быстро кивнули, не первый день с командиром ездят. Обождав, пока радостный ермошка расставит на столик и закуски и вернется к себе в комнату, старшина разлил вискарь по рюмкам. «Давай завстречу и твое исцеление!» С минуту помолчали, закусывая ломтиком жирного угря, а вытерев губы, пискарь кивнул на бутылку. «Давай по второй». Подняв наполненную старшиной рюмку, сказал. «Я за этим деликатесом, собственно, и прошел в рыбный. Отжалеешь мне пару угрей? Возьму с собой. Хотел одного человечка угостить. Ну, будем». «Ты, я так понимаю, свои дела до конца не решил?» Поинтересовался старшина. «Нет». «Теперь мне ясно, почему тебя внешник искал». «С чего ты решил, что он меня искал?» Не донеся до рта, наколото на вилку кусок ветчины, спросил пескарь. «Так он же позавчера телепортировался прямо сюда. Ермошку чуть кондрашка не хватило». «Черт, меня побери!» Выругался Пискарь и принялся шарить у себя по карманам. «Уф!» Облегченно выдохнул он, найди и выложив на стол серебряный паровозик. «Что это у тебя?» Заинтересовался симпатично безделушкой старшина. Пискарь щелкнул и из трубы показался язычок пламени. «Зажигалка, подарок», — добавил он. Испугался, что потерял. Герхард третий день подряд избегал встречи с Хелен, не мог предугадать, как она себя поведет при встрече с ним, ведь она на протяжении многих лет живет и работает в стабе рейдеров, и неизвестно, как теперь относится к своим бывшим коллегам и соплеменникам, поверит ли ему, что он также перешел на сторону рейдеров, и какая будет ее реакция, если Герхарду придется полностью перед ней раскрыться. За короткое время пребывания в стабе он узнал, что она не одна, живет с уже известным ему следопытом, сошлась с ним через полтора года после гибели ее первого мужа в стабе, рейдера Платона. Ничего плохого они не могли сказать, наоборот, только положительные отзывы. Всю информацию Герхард получил в ненавязчивых общениях, не вызывая подозрений у собеседников». В ожидании возвращения из рейда команды следопыта присматривался он и к семейству-пиратам. Ввиду беременности ксанки, большую часть времени островитяне проводили в стабе. Хорошо это или плохо для выполнения задания, Герхард не определился. Он еще не думал, где произойдет захват ксанки и ее переброска через портал, пока не встретится с пискарем и не выяснит, почему тот так долго не выходил на связь. Что, на взгляд Герхарда, выглядит весьма странно. По всем расчетам рейдерам пора уже вернуться в стаб. С улицы донесся шум двигателей, один из посетителей бара выглянул в окно и поставил на стол недопитый бокал с пивом. «Наши из рейда вернулись!» и поспешил на улицу. Герхард рассчитался за выпивку и тоже вслед за другими вышел из бара. Возвращение запасного рейда как для самих участников, так и для жителей стаба всегда радостное и волнующее событие. Поэтому неудивительно, что бар быстро опустел. Вышел на улицу и месье Жан с помощниками. Голова колонны поравнялась с зданием бара, а замыкавший колонну БТР-80 только что выехал из раскрытых створ внутренних ворот. Передовая «восьмидесятка» замерла, с брони на землю поспрыгивали усталые бойцы, разминая спины и ноги. Три загруженные под завязку шишиги объехали «восьмидесятку» и направились в сторону складов на разгрузку. Затем уже без бойцов ушли туда и оба бронетранспортера, им тоже предстояло освободиться от ящиков и коробок на броне. Из четвертой шишиги выпрыгнули рейдеры, также разминаясь и кряхтя от удовольствия. От длительного нахождения в кузове у бойцов затекли мышцы и требовалась разрядка. Герхард как не вглядывался в запаленные потные лица бойцов, но пискаря среди них не увидел. «Это мне совсем не нравится». Герхард выглядел очень озабоченным, он не любил, когда чего-то не понимал. Бойцы и их встречающие разбились на группки и обменивались впечатлениями от поездки. Внешник неспешно прогуливался между ними в надежде получить хоть какую-либо информацию. Похоже, получилось. Проходя мимо одного бойца и двух девушек, он услышал обрывок разговора. Троих парней твари слегка зацепили, а вот манкурта потеряли. «А это кто? Что-то я о нем не слышала» спросила одна из девушек и посмотрела на подругу руслана так это же новенький помнишь я тебе о нем рассказывала он еще сквозь стены ходит несчастный память потерял вот его манкуртом и прозвали точно ей забыла вот анжелика расстроится у нее же с ним последнее время любовь морковь его убили что ли Эстикс его знает, исчез во время мародерки, как сквозь землю провалился. Командиры злые, как черти, они же его после спасения пирата очень ценили. Получив, наконец, ответ на свой вопрос, Герхард в бар уже не вернулся и направился в гостиницу. Требовалось уединиться и хорошо обдумать сложившуюся ситуацию. Едва он переступил порог комнаты, как услышал еле слышную вибрацию. Бросился на звук к шкафу и вытащил из рюкзака планшет. Активировал трехмерную карту и в растерянности почесал затылок. Пульсировала зеленая точка на базе Муров и как раз в кабинете пискаря-старшины, в котором он уже не раз организовывал портал. Придется рискнуть. Он выложил на кровать мыльно принадлежности, создавая иллюзию присутствия. Вдруг кто негласно попадет в комнату? С этой же целью рюкзак и автомат с разгрузкой оставил в шкафу. Заперев дверь изнутри, убрал ключ в карман. Еще раз осмотрев комнату, настроил портал. Как только он высветился над полом, не теряя времени, шагнул в него. Из рук ошеломленного ермошки выпал пластиковый поднос. Хорошо, что денщик перед появлением внешника уже поставил на стол чашку с горячим кофе, сахарницу и блюдце с печеньем. Появившийся из внезапно возникшего в кабинете голубоватого свечения, Герхард не упустил возможности пошутить над Пискарем и старшиной. Глядя на их удивленные лица, они не ожидали столь быстрого ответа на отправленный сигнал, произнес с усмешкой. — И я рад вас обоих видеть. Ну, здравствуй, Манкурт. Пискарь поперхнулся, услышав такое приветствие. — Ну, что стоишь? Посмотрел Герхард на денщика. Ермушка, подняв поднос с пола и прижимая его к себе, так и остался стоять столбом. «Приготовь и мне кофе». Ермушка моментально исчез за дверью. «Господин Герхард, вы как Джин, не успел я потереть лампу». Пискарь показал серебряный паровозик-зажигалку. «Как вы тут же появились». Так я, дорогой мой Аладин, уже как третий месяц жду, когда ты, наконец, удосужишься лампу потереть. Пискарь стушевался. Не мог я раньше, потерял память почти сразу, даже до стаба добраться не успел. Стоп! Пискарь внезапно прервал сам себе и спросил. «А откуда вы знаете, как меня теперь зовут?» «Так я уже третий день проживаю в гостинице стаба, тебе из рейда все жду». — А ты, оказывается, пропал, и никто понятия не имеет, что с тобой и куда ты подевался. Я тебя, кстати, видел на броне, когда ваша колонна из стаба вышла. Ладно, это все лирика, а у меня времени в обрез. Нужно вернуться обратно в гостиницу, пока там постояльца не хватились. — Старшина, твоя задача — подвести пискаря поближе к кластеру рейдеров, добудьте ему какой-нибудь велосипед. «Пискарь, через день вернешься в стаб. Придумай правдоподобную версию своего исчезновения. Для антуража свой камуфляж под порте, Разорвичивать, протри и припороши кирпичной крошкой и побелкой. Молод тварь убегал, и пришлось прятаться. Велосипед по пути нашел в частном секторе. Не мне тебе учить». Закончив раздавать распоряжение, посмотрел на прикрытую дверь в комнату денщика и громко поинтересовался. «Ну, где там мой кофе?»